Эпилог. Лиза. Подхожу к спорткомплексу и не понимаю, как так случилось, что я бежала от зимы всю жизнь, а тут добровольно на каток пришла. Пришла и хожу регулярно, и с удовольствием. Спасибо, хоть на входе продают шарфы с эмблемами клуба. Я еще в первое посещение купила сразу два. Один на шею, другим поясницу подвязываю, как старуха какая-то. Сказала Савельеву, что это просто я его поддерживаю со всех сторон. За Феникс и шеей, и спиной, как говорится. Хотя и сам знает, что мерзну сильно, поэтому свою толстовку теплую мне отдал. Она мне до колен, правда, зато все в тепле, никуда не дует. В хоккее я понимаю только то, что наши в белой форме, а противники в красной. Ну и еще что надо уворачиваться, если вдруг шайба в лицо будет лететь. А зная мою удачу... Вообще, я пыталась учить правила и вникнуть в игру, но обычно на льду я смотрю только на Артема, поэтому все бессмысленно. Протискиваюсь между людьми. Завидую их искренней любви к хоккею. Не любила бы Тему, фиг бы сюда пришла, если честно. Холодно же. Каждый раз иду сюда с удовольствием, а потом сижу мерзну, обещая больше не приходить. И что? Комментатор объявляет о начале матча, и все игроки выезжают на поле. Всегда была загадкой, как можно так филигранно стоять на льду на одних только лезвиях. Ну да ладно. Кто-то умеет, а кто-то я. Тёма хотел научить меня, сто раз предлагал поехать, но страх после падения очень сильный. Даже Тёме довериться не могу, хотя в любом другом вопросе на все сто ему доверяю. Мужской голос на всю объявляет выход Феникса, и трибуны взрываются счастливым криком. Оборачиваюсь по сторонам и вижу бегущую ко мне Лиску, Слишком довольную и слишком счастливую. Как обычно, провожала на игру своего благоверного, влюбленная моя. А еще каких-то несколько месяцев назад отрицала, что ей нравится Колосов. А сейчас все. Сама Колосова. Лизка постоянно до последнего Егора своего обнимает. А потом еще у раздевалки стоит, мысленно подбадривая. Они все еще милые до тошноты. Кажется, это не лечится. Но мы с Темой почти привыкли. Ладно, не привыкли. но стараемся. Смотрю на лед и ищу из всех одинаковых парней того, кого нельзя ни с кем спутать. Того самого, из-за которого я и притащилась в этот холодильник. Нахожу его глазами, и он тут же оборачивается, как будто чувствует, что смотрю на него. Улыбаюсь и машу рукой. А Лиска рядом посылает своему Колосову воздушные поцелуи. Мы как умалишенные, наверное, но плевать, если честно, как это выглядит со стороны. Пока команды друг друга приветствуют, осматриваюсь еще раз. Я все еще надеюсь, что мама Артема придет, хотя, наверное, делаю это зря. Внизу замечаю Ксюшу с Мирославом. Помню, что они тоже обещали прийти на финальную игру, хотя Мирослав до последнего не соглашался, боясь заморозить беременную жену. Он каждые три минуты кладет руку на все еще почти плоский живот, а еще откуда-то достает плед, накидывая его сестре Темы на плечи. Это слишком мило. Даже под веками щипать начинает. Матч начинается. Я перевожу взгляд на лед, и мы наблюдаем молча и даже с замиранием сердца. На самом деле зрелище завораживающее. И когда кто-то из игроков нашей команды падает, я ощущаю фантомную боль в своей когда-то поврежденной руке. Они катаются слишком быстро. За шайбой я вообще с трудом успеваю следить. Но вдруг наши забивают, и я уже пищу, как самая ярая фанатка «Феникса». Мы обнимаемся с Лиской, даже зачем-то поздравляем друг друга и смотрим дальше, ожидая новые шайбы. Ловлю себя на мысли, что мне и правда все интереснее. Возможно, даже все-таки выучу правила. А потом... Кто-то из соперников очень сильно и агрессивно прижимает Савельева к борту, ударив локтем. Он падает, как и мое сердце, от переживаний в тот самый момент. И те секунды, которые он не встает, кажутся вечностью. Не дышу и не слышу, что говорит мне Лиска. Просто жду, что он встанет и продолжит игру. И... и он встаёт. Вижу, что злится, оборачивается в поисках того самого нарушителя и даже через маску замечаю его агрессивный настрой. Ну всё. Он идёт вперёд. Красивый сволочь. Прямо бежит на коньках, забирает шайбу, обводит соперников и... Да! Взрываются болельщики одним громким криком. И боже! Я испытываю огромную гордость, когда этот самоуверенный дурак скидывает на лед перчатки и... А что он делает? «Кажется, у нас тут шайбу кому-то посвятили», — говорит комментатор, пока Савельев задирает футболку и проезжает спиной к трибунам, демонстрируя надпись. «Гаврюша и тринадцатый номер написано на майке, которая была спрятана под формой. И когда Савельев проезжает мимо нас и подмигивает мне, не могу связать и пару слов. Что?» Гаврюш, смеется на ухо Лиска, а шайбу-то тебе посвятил. Киваю и все еще смотрю на Артема. Он вернул прежний вид и включился в игру, пока я все еще пытаюсь понять происходящее. Он посвятил мне шайбу. С ума сойти. Не знаю, почему это так сильно отдается в душе ярким светом, но это кажется таким безумно важным. Заморочился, футболку специально сделал, которую я обязательно у него отберу. А еще показал полному стадиону людей, что есть некая гаврюша которая ему хочется посвящать забитые шайбы радость распирает сердце и остаток матча смотрю с дурацкой улыбкой на губах а когда финальный гудок оповещает об окончании матча и победе наших мальчиков кричу не своим голосом от счастья и обнимаю голосову поздравляя с победой голос комментатора звучит на весь спорткомплекс особенным теплом отдаваясь у нас с лизкой в душе команда феникс становится чемпионами Лучшим игроком сезона объявляется капитан команды Егор Колосов. Лучшим игроком матча становится Савелий Артем. Молодой тренер подрастающих поколений хоккейного клуба «Феникс». Поздравляем! И это звучит слишком сладко. Начинается суматоха, кто-то уходит, кто-то выбегает на лед, чтобы поздравить парней. Кто-то подходит ближе к катку, чтобы снять видео или сделать фото. А кто-то... а кто-то одиноко стоит в углу, делая вид, что её здесь нет. Но она пришла. И смотрит она явно с интересом. Грустно улыбается, глядя на лёд. Уверена, что любуется сыном. Поворачивает голову, словно чувствуя, что смотрю на неё. И легонько кивает, улыбнувшись. Отвечаю ей тем же и спускаюсь, чтобы стать у бортика и ждать моего лучшего в мире хоккеиста. Мама Артёма подходит и становится недалеко от меня. И у меня сердце замирает. Даже своим собственным глазам поверить не могу, что она действительно здесь. После награждения Артём ищет меня глазами, потому что я всегда стою тут и преданно жду. А когда находит, я киваю влево, обращая его внимание на маму. Он меняется в лице в секунду. В глазах сто эмоций отражаются одновременно. Но я знаю, что он рад. Возможно, даже счастлив. Зависит от того, что она ему скажет. «Привет, ма!» Подъезжает к ней огромный, в обмундировании и на коньках. Мама рядом с ним, точная дюймовочка. «Сынок, я...» — начинает она, и мне хочется убежать, чтобы не лезть в душу обоих так глубоко. Но банальный интерес, к чему же привёл наш вчерашний разговор, сбежать не позволяет. «Сын, я так горжусь тобой!» — говорит она и начинает сильно плакать, пока Артём пытается понять, как это вообще произошло. У меня у самой слёзы наворачиваются, и пока они ещё что-то говорят друг другу, отворачиваюсь, стирая со щёк дорожки. «Ты только прости меня, что не пыталась посмотреть глубже», слышу, когда поворачиваюсь обратно. «Ты такой красивый на льду, точно феникс. Летаешь, а не катаешься». «Я очень рад, Ма, что ты пришла», говорит Тёма, заключая маму в объятия. И он не врёт. Он часто поднимает тему мамы и того, что она не поддерживает его и никогда не поддерживала. У него это костью в горле стояло. А сейчас облегчение на лице заметно. «Скажи своей девушке спасибо!» Она кивает в мою сторону, когда Тёма округляет глаза. «Ну да, я ходила к ней домой. И что?» «И береги её, Тёма. Она хорошая». Артём наклоняется, чтобы мама смогла поцеловать его. И когда она уходит, он подъезжает ко мне. «Между нами целый бортик. Жалко, что я не могу на Артеме из-за него повиснуть». «Поздравляю с победой!» «За моей спиной ходила, значит», — говорит Артём. Но в словах упрёка нет, только бесконечная радость. И у меня тоже. Всё же получилось! Поэтому не ворчи, Артём Станиславович!» Заглядываю за спину Тёмы и вижу обнимающихся и счастливых Колосовых. Где-то на трибунах семья сестры Артёма. А только что отсюда ушла мама, которая сказала, что гордится сыном. Я обнимаю лучшего мужчину на свете и сладко целую, отдавая ему всю свою любовь. Каждый из нас прошел непростой путь, но этот путь был самым прекрасным, учитывая то, куда он всех нас привел. Конец.